ДАРПА и Человеческий фактор Учитывая стоимость исследований, мы имеем право спросить, кто за них платит. Частные компании лишь недавно проявили интерес к этой передовой технологии. Но и сейчас многие из них не спешат вкладывать деньги в исследования, которые еще неизвестно, когда окупятся, да и окупятся ли. Пока основным спонсором этих исследований является принадлежащее Пентагону агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США – DARPA, инициировавшее в свое время исследование некоторых важнейших технологий XX века. Агентство DARPA было образовано президентом Дуайтом Эйзенхауэром после того, как русские в 1957 году запустили первый спутник на орбиту Земли, шокировав тем самым западный мир. Осознав, что Соединенные Штаты могут легко проиграть Советом гонку за новые технологии, Эйзенхауэр основал агентство, чтобы страна могла и дальше конкурировать с русскими. С годами некоторые проекты, начатые по инициативе агентства, настолько разрослись, что стали независимыми. Одним из первых отпрысков ДАРПа стала НАСА. Стратегия агентства читается как научная фантастика. Его единственным ориентиром являются радикальные инновации. Единственный смысл его существования – ускорение наступления будущего. Ученые ДАРПа постоянно раздвигают границы физически возможного. Как сказал один из бывших руководителей агентства, Майкл Голдблат, они стараются не нарушать законов физики, или по крайней мере, не нарушать сознательно, или по крайней мере, не больше одного в каждой программе. Однако от научной фантастики агентство отличает впечатляющий список вполне реальных достижений. Одним из самых ранних проектов DARPA 1960-х годов был ARPANET, представляющий собой военную телекоммуникационную сеть, которая, по мысли разработчиков, должна была обеспечить электронную связь между учеными и чиновниками во время и после Третьей мировой войны. В 1989 году Национальный научный фонд решил, что в свете развала советского блока Нет смысла держать эту разработку в секрете. Эту технологию рассекретили. Чертежи и коды были опубликованы, и в результате ARPANET стал интернетом. Когда BBC США потребовалось средство управления баллистическими ракетами в космосе, DARPA запустила Project 57, совершенно секретный проект, целью которого было направить в случае ядерной войны водородные бомбы на защищенное хранилище советских ракет. Позже этот проект лег в основу системы GPS. Сегодня она указывает путь не ядерным ракетам, а заблудившимся автомобилистам. Агентство DARPA было ключевым действующим лицом в целой серии изобретений, изменивших облик 20-го и 21-го веков включая сотовые телефоны, очки ночного видения, новейшие средства связи и метеорологические спутники. Мне посчастливилось несколько раз общаться с учеными и администраторами этой организации. Однажды, встретившись с одним из бывших директоров агентства на приеме, где присутствовало множество ученых и футуристов, я задал ему давно интересовавший меня вопрос. Почему багаж в аэропортах на присутствие взрывчатых веществ, до сих пор обнюхивают собаки. Неужели у нас нет достаточно чувствительных датчиков, которые могли бы улавливать в воздухе следы взрывчатых химических веществ? Он ответил, что Дарпа активно занималась этим вопросом, но столкнулась с серьезными техническими проблемами. «Обонятельные рецепторы собаки, — сказал он, — развивались в течение миллионов лет, и способны почувствовать присутствие в воздухе даже нескольких молекул вещества. Добиться такой же чувствительности от технических устройств, даже самых продвинутых и тонко настроенных, чрезвычайно трудно. Скорее всего, нам и дальше придется полагаться на четвероногих помощников, и в обозримом будущем ситуация не изменится. В другой раз группа физиков и инженеров ДАРПа, присутствовала на моем семинаре посвященном будущему техники после заседания я спросил что больше всего беспокоит их самих единственный повод для тревоги ответили они это имидж их организации в глазах общественности большинство никогда не слышали о дарпа а кое-кто даже связывает агентство с темными злодейскими кознями правительства от вранья по поводу НЛО, зоны 51 и Розуэлла до метеорологического оружия и тому подобного. Примечание. Зона 51. Удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс, где, согласно официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Розуэлл. Около города Розуэлл в штате Нью-Мексико в июле 1947 года произошло, как предполагают, крушение НЛО. Согласно официальной версии, обнаруженный объект был метеозондом. Конец примечания. Они вздыхали и говорили об этом с грустью. Если бы все эти слухи были правдивы, то они, конечно, с удовольствием воспользовались бы инопланетными технологиями. Вот было бы здорово, вот был, был толчок реальным проектом. Сегодня Дарпа, бюджет которого составляет 3 миллиарда долларов, нацелилась на создание мозгомашинного интерфейса. Обсуждая области его возможного применения, Майкл Голдблатт предлагает раздвинуть границы воображения. Он говорит, представьте, что было бы, если бы солдаты могли связываться друг с другом посредством одной только мысли. Представьте, что опасность биологического нападения сошла бы на нет. И представьте на мгновение мир, в котором учиться не сложнее, чем есть, а замена поврежденных частей тела организована не менее удобно, чем кафе, обслуживающее клиентов прямо в автомобиле. Какими бы невероятными ни казались эти картины и сложными задачи, все это повседневная работа отдела оборонной науки подразделения ДАРПа. Голдблат считает, что в будущем историки придут к выводу, что в долгосрочной перспективе результаты работы ДАРПа послужили улучшению природы человека. Он говорит о нашей будущей исторической силе и отмечает, что известный армейский лозунг «Будь всем, чем можешь» обретает новый смысл, если применить его к улучшению природы человека. Возможно, Майкл Голдблат не случайно с таким жаром продвигает в агентстве идею улучшения природы человека. Его дочь страдает церебральным параличом и всю жизнь прикована к инвалидному креслу. Болезнь, конечно, очень мешает жить, ведь она ежедневно и ежечасно нуждается в посторонней помощи. Но девушка не сдается и преодолевает невзгоды. Она учится в колледже и мечтает основать собственную компанию. Голдблад не скрывает, что его вдохновляет сила воли дочери. Редактор Washington Post Джоэл Гарро заметил, он занят тем, что тратит многие миллионы долларов, на создание того, что вполне может стать следующим шагом в эволюции человека. И все же он не забывает и о том, что технология, в создании которой он участвует, когда-нибудь, возможно, позволит его дочери не только пойти, но и преодолеть болезнь.